В обществе она выступала хрупкой томной магдалиной, как предстал бы знатной даме, а в покаянных шестиях несла свечу рядом с дамами, у которых на совести была разве что вспышка гнева, да украдкой раскрытой Декарт. Да, ее грехом была игра на сцене, но ведь всем известно, что есть даже святые из актеров,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 оставила нам блистательную картину этого опереточного рая с верховным божеством, выставляющим на напоказ свое болезненное самолюбие во время прогулок по аллеям сада и принимающим знаки почтения от тех, кому накладно задевать вице-короля. Камилле было около тридцати, когда она оставила сцену. И пять лет ушло на то, чтобы добиться положения в свете. Она тучнела, но голова ее с каждым годом как будто становилась прекрасней. У нее появилась страсть к пышным нарядам, и полы гостиных отражали форменную башню из драгоценностей, шарфов и перьев. Лицо ее было покрыто голубоватой пудрой, на которой она маливала капризный алый или оранжевый рот.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 Все же он отваживался раз в месяц испытывать ее терпение, а когда встреча не могла состояться, поднимался наверх и проводил время с ее детьми. Однажды он появился на ее вилле в холмах и через служанку попросил о свидании. Ему было сказано, что Камила встретится с ним во французском саду перед закатом.